о пожаре на горе священных списков. В конце муцуки, первого месяца года, обойдя весь Сикоку, Бенкей вернулся в земли Ава и переправился в провинцию Харима. Там он взошёл на гору священных списков Сёся, поклонился в храме Энки изображению Сёку Сёнина и собрался было в обратный путь, но решил раз уж он всё равно здесь, остаться на время летнего затворничества. Время наступило, и со всех концов страны на гору священных списков стеклись паломники, и истово предались усердным занятиям. Местные монахи собрались в кельях у наставников, а монахи из других земель вошли в молитвенные помещения. Поддвижники же, прошедшие искус, затворились и начали свои летние бдения в храме Батхисатвы Какудзу. И вот когда простые монахи, получившие указание, где им разместиться на лето, устремились в келью своего наставника, Бенкей с решимостью протолкался вперёд, остановился со злобным видом на пороге и свирепо осмотрелся. Наставник, заметив его, произнёс: "Я не помню, чтобы этот монах был позавчера на нашей встрече или вчера в этой келье. Откуда ты, ученик?" "С горы Хэй", ответил Бенкей. "От кого?" "От Сакуромото". ученик преподобного. Именно так. Из какого рода? На это Бэнкэй занощив ответил: сын настоятеля главного храма Кумано из рода верховного советника Дорю, потомка Амонцукаяны. Ученики, вившиеся в Килью раньше, все расположились на крайних местах. Банка огляделся и, как человек основательный, большой силы и твёрдого духа, хотя и вошёл в затворничество впервые в жизни, однако уселся посередине и под неодобрительными взглядами братии выставил вперёд колени. Всё лето он отдавался учению душой, с великим усердием и без перерывов. Братия отзывалась о нём с похвалой: он совсем не такой, каким был в начале, должно быть, привык и освоился, такой оказался тихий человек. Но что было у Бенкея на сердце, разгадать никто не мог. Прошло лето, надвинулась осень. Шелестели под ветром рисовые стебли, колыхались листья хиги. Ночи становились холоднее. Наступил конец летнего затворничества на горе священных списков. Паломники из других провинций разбрелись по домам. Один лишь Сайта-Ному-Сасиба Бенкей жалел покинуть гору священных списков и медлил с уходом. Однако нельзя же было оставаться до бесконечности. И в конце седьмого месяца Бэнкей решил распрощаться с наставником. А как раз тогда наставник со своими служками и монахами устроил пирушку, и Бэнкей рассудил, что обращаться к нему сейчас не время. Он заглянул в помещение для охраны, увидел там новые раздвижные перегородки и подумал: "Вот славное местечко, тут можно пока вздремнуть". И вступив туда, он повалился на пол и заснул. В те времена проживал на этой горе вздорный и дотчаливый монах по имени Синаноба Каен. Заметив спящего Бэнкея, он сказал себе: "Много я здесь перевидал паломников, но такого безобразного болвана у нас ещё не бывало. Надо бы его так допечь, чтобы он убрался с нашей горы без оглядки". И он взял тушечницу и намалевал у Бэнкея на физиономии два ряда знаков. На одной щеке написал башмак, на другой щеке написал и ещё башмак для монахов горы священных списков. А кроме того, написал на бенкеев сгляните, всё равно с какой стороны башмак, да и только. Наступи ему на лицо, а он лежит и молчит. Затем он собрал два-три десятка молодых монашков, и по его знаку они заколотили в дощатые стены и хором загоготали. Бен Кэй сразу проснулся и подумал, что такое. «Видно, будет меня, потому что я занял чужое место». Он вытянул рукава и оправил на Сибирясу. Затем вошел в сборище монахов и уселся среди них, расправив плечи и выпрямившись. Глядя на него, монахи принялись переглядываться, перемигиваться и пересмеиваться. «Они не могут сдержать смеха», — подумал Бен Кэй. «А я не понимаю, в чем дело, и мне не смешно». Однако, если мне не смеяться, когда смеются все, они посчитают, будто это я из спицивости, и он принялся хохотать вместе с ними, держась за живот. Но брат я смеялась всё более ядовито, и он догадался, что это над ним. Вскочил, сжал кулаки и выставил ногу вперёд. "Эй, вы недотёпы", рявкнул он. "Что смешного вы нашли в бедном паломнике?" Тут встревожился настоящий Авая, подумал он, этого молодца, кажется, рассердили, не вышло бы бесчестья нашему храму. И он сказал бы Нэю: "Всё это пустяки, они вовсе не над тобой, а из-за другого дела. Излишне ты право же напрасно". Бенкей встал и отправился к монаху по прозвищу Присветлый Тадзима. Его обиталище было всего в шагах в 200, но по пути Бенкею то и дело попадались на встречу паломники, и все они при виде его принимались хохотать. «Что за диво?» — озадаченно подумал Бен Кэй, взглянул на свое отражение в воде и увидел надписи на своей физиономии. «Так вот оно что!» — подумал он. «Ну, после такого позора мне здесь и часу нельзя оставаться. Пойду-ка я отсюда, куда глаза глядят». Однако, поразмыслив, он подумал так. «Не годится только, что во мне унижено священное имя горы Хиэй». Сперва разругаю здесь всласть всю братию правых и виноватых, а кто попробует пикнуть в ответ, того проучу по-свойски. Смой с себя позор и тогда уже уйду отсюда. И он стал ходить из кельи в келью и осыпать бранию всех подряд. Услыхав об этом, наставник сказал: Как не судить, я получается, что он переберёт всех наших монахов по одному. Надо нам расследовать это дело, и если есть среди братии виновный, возьмём его и выдадим этому паломнику, дабы прекратить безобразие. Он собрал братию в храмовом зале и объявил расследование. Однако Бэнкэй туда не явился. От наставника отправили к нему посыльного, но он хмуро надувшись потребовал, чтобы за ним прислали не простого послушника, а почтенного старца. И вот, обозрев окрестность с восточного склона, он стал спускаться по дороге позади храма и вдруг приметил там монаха лет двадцати трех в трехцветном кожаном панцире с узором узлы и удавки под черной рясой. «Это еще что такое?» — подумал Бен Кэй. «Мне сказали, что нынче будет тихая беседа, а между тем у этого молодчика весьма воинственный вид. Как я слышал, если дурное дело совершает кто из братьев, наказание для него и спрашивают у двора государя». Если же виновником признают паломника, то он изгоняется молодыми монахами. Навалятся они на меня всей кучей, мне с ними не сладить, так что сперва надо бы на как следует снарядиться. Недолго думая, он помчался в покои наставника. Что случилось, окликнули его, но он не отозвался. Не спрашивая ни у кого разрешения, метался он по покоям, пока в конце концов не попал в кладовую. Там он набросился на первый попавшийся ларь, извлек и натянул на себя истине черные хитотары, поверх облачился в темный панцирь с черной шнуровкой, а на голову, небритую девяносто дней, нахлобучил мягкую шапку под шлемник. Затем подобрал он себе восьмигранный боевой посох с гладкой рукоятью длиной всяку, обулся в башмаки на высоких подставках и в таком виде, волоча посох по полу, появился перед братьей. «Кто такой?» — заговорили монахи, увидев его. Да это же тот самый знаменитый паломник. Что-то вид у него какой-то воинственный. Окликнем его или не станем обращать внимание? Окликнем или нет, все одно, добром это не кончится. Тогда не глядите в его сторону». Бенкай при виде их подумал было, что ему скажут укоризненно, что же это ты, братец? Но они все отводили взгляды, а он не понимал, почему. Впрочем, слушать, как тебя судят, и стоять при этом за воротами довольно затруднительно, и он вошел в храм. В храмовом зале уже сидели рядами плечом к плечу 300 человек старцев вперемешку со своими мальчиками-прислужниками. В галерее плотно набились молодые монахи. На широком дворе сгрудились все до единого келейники и послушники. В пределах храма негде было и яблоку упасть. Сверху до низу он был заполнен тамошней братией, а всего их собралось с 1000 человек. И не извиняясь, не снявши башмаков прямо через них, ступая по плечам и коленям, двинулся Бенкей, а они только ёжились и отстранялись, давая ему дорогу, и никто не посмел ни ахнуть, ни охнуть из страха брани и драки. Так он дошёл до лестницы, под которой братья, разувшись, оставили свою обувь, и подумал, не стоит ли разуться и ему. Нет, решил он. Разве я отведу грозу, если даже и разуюсь? И он стал подниматься на галерею, гремя башмаками по ступенькам. Видевшие все это монахи не знали, как им поступить. Надлежало бы воспротестовать против такого бесчестия храму, но протест их непременно вызвал бы шум и беспорядок, и они просто поспешили укрыться за боковыми дверями. Бен Кэй, так и не снявший башмаков, стал прохаживаться взад и вперед у порога. Наставник произнес укоризненно «Связь». Экое безобразие. Храм сей основан святым Сёку, а ты осмелился непристойно явиться сюда, не снявши обуви, да ещё пред этих высокородных особях и их юных учениках. Но этот Бэнкэй, отступив на шаг и усевшись, ответил так: Справедливы речи наставника. Всякого порицания заслуживает монах, если вступает ногами обутыми в башмаки хотя бы на галерею. Но считается ли проступком для него наступить башмаками на лицо бедного паломника? Он был прав. И братья молчали. Но этом бы всё и кончилось, и наставнику удалось бы как-нибудь по своему смотрению успокоить и выпроводить Бенкея, но тут зачинщик всей истории, монах Синаноба Каен, выкрикнул: "Ну и рожа у этого потешного паломника!" Бенкей сразу весь подобрался. "Кое у кого в этом храме слишком уж резко меняются душевные склонности", произнёс он и вскочил на ноги. Совсем недавно заглядывал в хмурые лица паломников с сладкими глазками, а теперь вдруг в этом раскаялся. Что ж, придётся его проучить. Вот оно сейчас начнётся, забромотали все. А БНК и подумал: "Вот интересно, этот дурак и в понятия не держитские, он задрался. Выбирай, пойди, что со мной сделать, то ли руки мне вырвать, то ли голову проломить. А ведь если рассудить, это не иначе как он расписал мне физиономию". Он был в меру спокоен, стоял на пороге зала, перебрасывая посох с руки на руку и ждал. Видя это несколько молодых монашков из друзей Каена заорали: "Хватит любоваться этим мерзким монахом, сбросим его с галереи, свернём ему шею, переломаем кости". Они подвязали и закинули за плечи рукава своих ряс и с воплями приступили к Бенкею. "Эй-я", сказал он. "Ну-ка?" Перехватив посох поудобнее, он широко им махнул, словно на покосе, и смел их всех с галереи вниз. Увидев это, Каен поспешно вскочил и стал озираться в поисках подходящей дубины для боя, но ничего не нашел. Он взглянул на задние ряды в зале, там в огромной жаровне горели дубовые поленья, припасенные должно быть паломниками. Он выхватил пылающую головню и с криком «Ну берегись, монах!» побежал на Бенкея. Бен Кэй насмешливо расхохотался. Каен в ярости развернулся и ударил. Бен Кэй встретил удар посохом. Посыпались искры. «Не вышло», — подумал Каен, прыгнув вперед и ударил снова, и снова Бен Кэй отбил удар. Каен в замешательстве отступил, и Бен Кэй тут же нырнул головой вперед, протянул левую руку и, схватив его за нагрудник панциря, силой дернул к себе, а правой рукой вцепился в его кулак, сжимающий головню. Затем он вздёрнул противника в воздух над головой и понёс его вон из зала во двор. Увидев это, братия возмолилась: "Пощади его, добрый паломник, он всегда буянит, когда напивается". "Что за безобразный шум вы подняли?" отозвался БНК. "Есть ведь такое старинное правило: ежели буянит спьяный паломник, его усмиряет монастырская братия, а ежели напивается кто из братии, его усмиряет паломник. Не бойтесь, до смерти я его не убью". С этими словами он раскачал Каена и, сказавши «Эй, я, ну-ка!», зашвырнул его на крышу молитвенного зала в три человеческих роста. Каен не удержался на покатой крыше, скатился и тяжело грянулся на каменный сток для дождевой воды. Бен Кей сразу же подскочил и наступил на него, чтобы переломать ему кости и перервать жилы. У Каена кисть левой руки была сломана, а два ребра с правой стороны треснули, но он молчал. «Да и что здесь было говорить?» А дальше случилось вот что. Ведь банкой зашвырнул каено вместе с головнёй, и головня эта застряла на крыше. Со стороны долины поднялся ветер. Он раздул головню, крыша от неё занялась. Пламя охватило девятиколонный молитвенный зал, семиколонную крытую веранду, двухъярусную пагоду изобильного сокровища, башню премудрого божества Манджушри и пятиярусную пагоду пяти великих сущностей. До последнего строения выгорел храм, и лишь пепел остался от всех его пятидесяти четырех построек вместе с пресветлым залом святого Сёку. Увидев, что творится, Бенкей рассудил так. «Теперь меня все равно обвинят, будто я стал врагом законов Будды, и потому незачем мне щадить и прочее обиталище храмовой братьи». И он сбежал по западному склону священной горы, запалил сосновый факел и принялся поджигать одну за другой крыши монашеских келей. Огонь бурно ринулся из долины к вершине, а поскольку всё было построено на краю обрыва рассекавшего гору, могло ли там уцелеть хоть что-нибудь. Оставив после себя одни лишь каменные кладки, в час змеи 21-го дня 7-го месяца Мусасибо Бэнкэй покинул гору священных списков и направился в столицу. Он шёл весь день и шёл всю ночь напролёт и утром 22-го дня того же месяца добрался до места. Накануне на столицу обрушился ураган с ливнем, и на улицах никого не было, но всё-таки Бенкей решил внешним видом не выделяться и переоделся в жёлтую куртку и красные штаны. Для чего же он явился в столицу, а вот для чего? Когда наступила глубокая ночь и всё вокруг затихло, он забрался на стену ограды дворца государя Манаха и растопырил в ладони воскож огонёк. Затем он издал дикий вопль во всю глотку и перебежал на восточную сторону, а через некоторое время вернулся, вскарабкался на ворота и прокричал ужасным голосом. «Ара, слушайте! Страшное дело! Вчера утром храм на горе священных списков, возведенный и прославленный самим святым Сёку, сгорел дотла из-за ссоры между братьей и паломником. Погибли в одночасье пятьдесят четыре строения и три сотни келей». Прокричал и исчез, словно его и не было. В государевых покоях, услышав это, вопросили, по какой причине сгорел храм на горе священных списков. Был немедленно отрежен конный гонец. В то же время последовало высочайшее повеление. Если храм действительно сгорел, брать ее разогнать, а в первую очередь изгнать настоятеля. Поэтому туда выехали полицейские из столичной управы. Увидев, что там не осталось ни единой целой постройки, они объявили «высочайшее повеление кому-нибудь явиться для объяснений». И наставник, времени не теряя, спешно отправился в столицу, чтобы изъяснить, как все случилось. Он прибыл ко двору и обо всем почтительнейше доложил. Последовал вопрос, кто виновники. Из паломников некий Мусасиба Бенкей, а из монахов Кайен. Услышав это, высокие вельможи и знатные придворные в один голос сказали, «Так это речь идет про Аниваку с горы Хиэй». Если дурин он, то надлежало его исправлять задолго до нынешней беды на горе священных списков. Если же дурин этот Каен, то исправлять его было бесполезно. Коротко говоря, этот Каен и есть враг законов Будды и государственных установлений. Надлежит его схватить и допросить. Послали Кояно Нотаро, родом из провинции Сэтцу, во главе сотни садников. Он взял Каена, привёз в столицу и доставил во дворец. «Ты один мыслил худое, или у тебя были сообщники?» — спросили Каена. Допрос учинили с пристрастием, и Каен уже не знал, удастся ли ему уйти живым. Тогда он решил «А назову-ка я своих давних недругов». И тут же с его слов записали в допросный лист одиннадцать человек из храмовой братьи. За ними опять же отрядили Кояно Нотаро, однако названные одиннадцать человек, прослышав об этом заранее, явились сами. Всё-таки вину их по доносу сочли несомненной, и их незамедлительно всех 11 взяли под стражу. Каену не разрешили просить о милости и в конце концов запытали до смерти. Перед тем как умереть, он заявил: "Не один я виновен. Если не лишите жизни остальных, я после смерти стану злым духом". Впрочем, если бы даже он и не сказал этого, всё равно было указано зарезать, и все 11 до последнего человека были казнены. Амос Сива Бенкей в это время пребывал в столице. Услышав обо всём, он сказал себе: "До да чего стало радостно на сердце! Никогда прежде не удавалось мне разделаться с врагом так, как хотелось, да ещё и не пошевелив пальцем вдобавок. Поистине, все мои пригрешения замолены заранее в государевом дворце". И после этого принялся он бесчинствовать ещё больше. Примечание: пожари на горе священных списков. Гора священных списков, Сёсясан, другое название горы Хиромины, близ современного города Химедзи. Святой Сёку, Сёку-Сёнин, основал здесь в конце X века монастырь Эн-Кёдзи, храм совершенного учения. Священные списки, переписывание буддийских книг и принесение их в дар монастырям, акт веры. Пожар в монастыре НКД действительно имел место, но позднее, зафиксирован в летописи 1331 года. Один из примеров сплетения событий разных эпох в устном сказа и в сказании о Иосице. Летнее затворничество. Согласно легенде, обычай, идущий от времени Будды Гаутамы и его учеников, которые 8 месяцев в году странствовали, а сезон дождей, летний сезон, проводили в какой-нибудь местности, принадлежащей сторонникам их учения, и жили в простых хижинах. Кокудзо, Бадхисатва Акасагарбха, в буддийской космографии олицетворяет знание и добродетель. Пять великих сущностей: земля, вода, огонь, ветер, пустота. Час змеи, время с 9 до 11 утра.